Глава 22 Рина от испуга отпрянула и, не удержавшись, упала назад. Клирик в синем пламени выглядит действительно жутко, как монстр из какого-нибудь ужастика. «Вы тут как тут», — выдавила Рина, но ее вопрос утонул в яростном вопле клирика. «Катриана, как ты посмела!» Рина, несмотря на всю фатальность ситуации, даже растерялась. «В каком смысле?» — спросила она, садясь на маленькую табуретку чуть в стороне от очага. «Ты еще издеваешься?» проревел адепт ковина «Ты должна была отдаться королю, а вместо этого? Что ты сделала вместо этого?» Рина сжала кулаки. Как он смеет вообще предъявлять ей претензии? Подлый обманщик убедил ее в том, что дракон зло, а оказалось все диаметрально наоборот. Еще стоит проверить, что из сказанного им правда, а что нет. «Что конкретно вы имеете в виду?» спросила Рина, взглянув прямо ему в полыхающие синим глаза. Что я не переспала с королем только потому, что вы приказали? Потому что у вас с ним личные счеты? Знаете что, клирик, меня выгнали с отбора, и я даже рада». «Да как ты смеешь так говорить с клириком Ковина Алиры, девка?» Прогудел тот, буквально надуваясь от ярости. Рину даже охватил какой-то злорадный задор. Из-за этого Ковина и его прихвостни она вместо того, чтобы узнавать о своей исконной родине, вынуждена была заниматься черт знает чем. Соревноваться с кандидатками, пытаться устроить государственный переворот. Нет уж, спасибо, с нее хватит. Хотя какое-то полезное Ковин все же для нее сделал. Если бы не он, Рина так и не узнала бы никогда, что такое настоящее чувство. Она всеми клеточками тела ощущала близость с королем. И никак объяснить это не могла. Но теперь это больше не имеет значения. Он и так сделал для нее намного больше, чем мог после того, как узнал о ее невольном предательстве, подарил ей жизнь. «Быстро вы как-то переметнулись», — бросила Рина. «То звали меня Дитя, а теперь Девка. Но знаете, мне все равно. Уже говорила, я больше на вас не работаю. План раскрылся, и я рада. Король не желает меня знать, едва не прикончил. Так что, аривидерчи, ваше, как там, преподобие. И хватит являться мне в огне без приглашения». Лицо клирика обрело совсем ужасающие черты. Глаза выкатились, как у надутых жабы. Но Рина была спокойна. Если он и раньше никак не проявлял магии через синее пламя, значит, попросту на это не способен. И сейчас тоже вряд ли сможет причинить вред. «Значит, ты вот так решила, Катриана», — прошипел клирик. «Перешла на сторону огненных тварей. Что ж, этого следовало ожидать. На этот случай мы подготовились». Это прозвучало очень нехорошо. Рина напряглась, хотя куда уж сильнее, и так последние дни сплошная нервотрепка. Голова клирика чуть отдалилась, теперь Рина видит его в половину роста, все в той же мантии. Он вытянул руку куда-то в сторону, а затем дернул на себя, и в синем пламени Рина с холодком увидела Камири и Сига. Не то, чтобы она питала какие-то дружеские чувства к этой девушке, но, зная клирика, догадывалась, он пойдет на все, чтобы добиться желаемого. Видимо, испуг на лице Рины оказался слишком явным. Клирик злорадно ухмыльнулся. — Я в курсе, как ты заступалась за нее, дитя, — произнес он с издевкой. — Не думаю, что ты захочешь, чтобы эту милую девушку принесли в жертву на алтаре Алиры. Камири, перепуганная со связанными впереди руками, смотрела на Рину, как на последний шанс спастись. Внутри все упало, сжалось. Рина понимала, что клирик тот еще гад но представить не могла, что пойдет на такое, что станет угрожать жизнью ни в чем не повинного человека. Хотя о чем она? Он же служитель Ковина, у них там у всех крыша уехала. «Не трогай ее», — проговорила Рина решительно. «Да, на отборе Камирия Сига была для нее соперницей, но сейчас она всего лишь девушка, которая находится в опасности, а то, что клирик прямая угроза, — это факт». её жизнь в твоих руках, дитя», — усмехнулся он. «Что вы хотите?» — спросила Рина, чувствуя, что ответ ей сильно не понравится. Адепт Ковина признёс довольно скалясь. «Всё того же! Ты должна отдаться королю-дракону и ославить его, чтобы наши служители могли завершить великое дело!» «Вы оглохли?» — выпалила Рина. «Я же сказала, король не желает меня видеть. Он изгнал меня в лес, и я даже не знаю, где нахожусь». Сама мысль о том, что придется вернуться к Ансару и вновь его обманывать, попросту выжигала ее изнутри. Нет, она не сможет во второй раз с ним так поступить. И если прежде все было по незнанию, то теперь у нее есть выбор, и она хочет сделать правильный. Только что делать с Камири, которая перепуганно смотрит на нее? Девушке больше некому помочь, ее убьют, и кровь ее будет на руках Рины. Клирик Алирский вскинул брови и проговорил с притворной заботой. О, об этом не беспокойся, дитя. Силой великой алирами перенесем тебя обратно во дворец и наведем морок, чтобы никто не смог узнать тебя. Уверен, дальше ты поймешь, что делать. Главное, без глупостей, иначе девушка отправится на алтарь. В этом можешь не сомневаться. Рина не сомневалась, но противоречия буквально разрывали ее. Как быть, вновь предать или позволить погибнуть человеку? Никогда прежде она не стояла перед таким страшным выбором. И все же сейчас, видя влажные глаза Камири в языках синего пламени, в глубине души Рина знала, она не сможет бросить ее умирать. Даже если бы на ее месте была Дендра Азара, она все равно не позволила бы ей умереть ради прихоти чокнутого фанатика. Может, она что-то сможет придумать там, на месте. Если король-дракон во второй раз уличит ее во лжи, даже подумать страшно, что будет». И все же для нее выбор очевиден. Упавшим голосом Рина проговорила. «Хорошо». Клирик расплылся в самодовольной улыбке. «Вот и чудесно! Я знал, что ты одумаешься, дитя!» Он оттолкнул Камири куда-то в сторону. Послышался сдавленный вскрик. Рина сама вздрогнула. «Сейчас подойди к колодцу!» — скомандовал клирик. «Я знаю, он там есть!» Когда-то давно его использовали как портал, но сейчас, как видишь, здесь никто не живет. <свят> Тебе нужно лишь прыгнуть в него. Предварительно произнеси место назначения. Южный замок Ансара Агариноса. Винный погреб. — Боитесь, что кто-то увидит мое внезапное появление в замке? — с кривой усмешкой спросила Рина. — И это тоже, — кивая, согласился клирик. — Но погреб выбран еще и потому, что там тебя будут ждать. — Миноза? «Именно!» — неудивительно, — фыркнула Рина. «Этот сморчок мне дыхнуть не давал». Глаза клирика угрожающе сверкнули. Он проговорил с нажимом. «Следи за речью, дитя! Ты и так наговорила такого, за что тебя следует предать жертве великой Алире!» «Так что же не предадите?» — с еще большей иронией спросила Рина. Ей в данный момент было вообще все равно, что скажет адепт. Куда больше занимали мысли о короле и камере. И что со всем этим делать?» Клирик отозвался мрачно. «Мы подумаем о твоей участи позже. Хватит разговоров, времени мало. Иди к колодцу и в этот раз постарайся сделать все правильно. Помни, от тебя зависит жизнь девушки». После этого пламя погасло, причем не только синее, но и нормальное, которое Арина с таким трудом добывала. Ей осталось только подчиниться. Выйдя из домика, Рина приблизилась к заросшему травой колодцу. Идея прыгать туда нравилась ей не больше, чем остальная затея этих одурелых психов. Но что она могла? Сбежать? Так клирик найдет ее везде, где есть огонь, а значит, спрятаться не получится. Значит, надо не бежать от проблемы, а разрешать ее. Тем более убегать не в ее правилах. Закинув ногу на парапет, она села и некоторое время собиралась с духом, глядя в темное зеркало воды внизу. Не каждый день заставляют совершать такое. А если это просто колодец и клирик ошибся? Кто тогда ее вытащит? Здесь же глухомань глухая, никого нет. Но все равно одеваться некуда. «Южный замок Ансара Агариноса, винный погреб», проговорила Рина, зажмурившись, и соскользнула вниз. Пролетела быстро, показалось, не прошло и секунды до того, как над ней сомкнулась вода, только воздуха успела набрать. Потом круговерть, похожая на ту, что перенесла ее в Дорнос а через мгновение она уже стояла, мокрая, как мышь, в каком-то подвале. Вокруг винные бочки с нее ростом, воздух прохладный и сухой. Хоть в этом Клирик не обманул, она быстро выжила волосы и развернулась, но чуть не налетела на Миноза Атакара. Он словно поджидал ее, а может и поджидал. Клирик ждал понять, что они все спланировали. «И вы тут», — не скрывая неприязни, проговорила Рина. В ответ Атакар молча откупорил какую-то склянку и плеснул ей в лицо. Рина даже сориентироваться не успела, а в следующую секунду ощутила, что одежда и волосы сухие. «Вот так-то лучше», — проговорила Атакар. «Что, вы превратили меня в лягушку?» — поинтересовалась Рина. Улыбка Лерда стала какой-то совсем неприятной. Он достал из кармана меленькое зеркальце и поднес к лицу Рины. «Вовсе нет», — сказал он. «Сейчас я проведу вас в нужную комнату проходами слуг. А дальше вы уж постарайтесь не напортачить». Рина слушала его в полуха, потому что из зеркала на нее смотрела Камири и Сига. Лиам повернул в коридор с комнатами кандидаток. После разговора с королем он очень долго прикидывал, кого из оставшихся девушек выбрать ему в жены. Все-таки она должна зачать от правителя, и не просто зачать, а родить наследника». Того самого, о котором говорится в пророчестве. Надежда на это, конечно, ничтожно мала, тем более, что обычная женщина за редким исключением может понести от дракона. Но все же хотелось верить. Во всяком случае, даже если ребенок не станет тем самым, будет уже великой радостью само его наличие. Всех драконит извели еще в начале войны, и драконы, не найдя истинных пар, потихоньку вымирают. Ансар затеял сложную игру. Лиам не верил в ее успех, но верил в Ансара. Именно поэтому провел несколько часов за сравнениями и анализом девушек. Нужно, чтобы жена короля соответствовала ряду требований. Под них подходили несколько, но Лиам остановился на одной, самой покладистой, чтобы не создавало сложностей. Остановившись возле двери, он выпрямился, проверяя, достаточно ли идеально выглядит, и постучал. С той стороны донесся неуверенный голос. «Войдите». Отворив дверь, блондин шагнул в комнату, где на стуле возле трюмо сидит бледная девушка с черными миндалевинными глазами. — Мисс Исига, — проговорил Лиам, — у меня для вас хорошая новость. После того, как Лиам запер ее с внешней стороны, Вайолетт не могла найти себе места. Бегала по комнате, заламывала руки. Катриана просто не может быть злодейкой. Она не могла замыслить против короля того, что рассказывал Лиам. В конце концов, она заступилась за нее, заступилась даже за Камири и Сига, когда Сельма устроила ей целенаправленную травлю на крокете. Катриана не могла добровольно замыслить такого. Побегав по покоям, Валет поняла, что выпускать в ближайшее время ее никто не собирается. А это самое время стремительно утекает. Мало ли, что происходит сейчас с Катрианой. Виолетт чувствовала, что ее подруга попала в беду. Но как помочь, если сама заперта? Взгляд упал на окно. Высоты Вайолет всегда боялась, а покой находится в башне. И все же она побежала к подоконнику. Выглянув наружу, в ужасе отшатнулась. Далеко внизу простирается бесконечный ковер леса. Эта сторона замка выходит на обрыв. Вид красивый, если нет панического страха перед высотой. Но решимость Вайолет оказалась сильнее. Прямо под окном довольно широкий выступ, способный уместить человека. Он тянется вокруг всей цилиндрической стены башни и уходит вправо. Если очень аккуратно вылезти, не смотреть вниз, прилипнуть к стене, можно добраться до комнаты Катрианы. Решено. Дрожа от ужаса, как мокрый воробей, Вайолет задрала юбки и с сопением перелезла через окно наружу. Колени едва не подкосились, когда подумала, что творит. «Не смотреть вниз, не смотреть вниз!» На короткий миг Вайолет все же покосилась за спину. Мир качнулся, она едва не потеряла равновесие. «Мамочки!» — вскрикнула она, хватаясь за подоконник. Мелькнула мысль вернуться. Все же такие трюки самое то выполнять канатоходцам, а не ей, приличной леди в красивом платье. Но мысль о Катриане, которая точно влипла в историю, добавила решимости. «Держись!» — проговорила она, сцепив зубы. «Непонятно для кого больше, для Катрианы или для себя?» Прилипая к стене, как муха, Вайолетт мелкими шажками двинулась по выступу. Сердце отдавало в ушах, спина вспотела. Если бы ее матушка увидела ее сейчас, точно решилась бы чувств. Не так ее воспитывали в благородной семье. Не к такому готовили. Ей было ясно сказано, либо король, либо лэрт соседнего графства. Ее же чувства никого не интересовали, как и желания. А будучи послушной дочерью, ей не оставалось ничего, кроме как подчиняться. Но у Катрианы есть возможность обрести любовь. Ведь, судя по всему, что она рассказала, эта черноволосая точно любит короля дракона. А он ее. Только эти двое никак не признаются себе и друг другу в этом. Даже она со стороны все понимает. Надо им только помочь, пока не случилось непоправимое. Выступ под ногами все никак не заканчивался. Вайолетта уже стало казаться, что она обошла всю башню и сейчас вернется к своему же окну. Но спустя несколько шагов появилось окно с голубым подоконником, а у нее был розовый. С несказанным облегчением она уцепилась за него и, толкнув створки, буквально ввалилась внутрь. Сердце колотилось, дыхание частое. Об этом приключении она будет рассказывать внукам. Посидев пару секунд и приходя в себя, Вайолетт скачила. «Катриана!» — на всякий случай позвала она. Естественно, никто не ответил. Она не рассчитывала, что подруга будет здесь. Ее наверняка упекли куда-нибудь в темницу или, не приведи светлые боги, отправили на казнь. Об этом Вайолетт даже думать не хотела. Она должна успеть, должна помешать случиться беде. Подхватив юбки, она, качаясь после пережитого стресса, бросилась к двери. По пути зацепила столик с расческами и шкатулками, больно стукнувшись коленом. Вайолетт охнула, ухватившись за ушибленное место. Столик покосился, одна из шкатулок свалилась на пол, раскрывшись. Из нее выпал небольшой золотой кулон. Он сверкнул в солнечном свете. Вайолетт тут же забыла о колене и аккуратно подобрала украшение. Едва посмотрела на витиеватые символы, ее прошиб пот. Глаза вытаращились. «Всемогущий огонь!» — прошептала она трепетно. Символ женского огня, о котором знал каждый житель Дорнесса. Клинопись драконов и драконид, тех самых, которые исчезли еще несколько десятков лет назад. Каждая драконида имела такой символ, чтобы каждый мог понять, кто перед ним, и проявить уважение. Вайолет перечитала столько книг об этом, даже однажды провела целый день в кладовке, надеясь отыскать такой символ и думая, что в ее роду тоже были дракониды. Но в ее семье только люди. Тогда откуда у Катрианы этот кулон? Едва ли от короля дракона. Если бы у него был такой, значит, была бы и сама драконида. Они никогда не расстаются с этими символами. Значит, Катриана драконида. — прошептала Вайолет восторженно. — Но почему тогда она сняла подвеску? Почему тогда все так странно? Почему король не сгреб ее в охапку не утащил к себе в покое при первой же возможности? Может, он не знает? — О, боги! — охнула Вайолет. — Столько вопросов и мало ответов. Тогда все еще хуже. Может случиться ужасное. Нужно срочно найти Лиама и все ему рассказать. Он поймет, что делать. Сжав кулон в кулаке, Вайолет бросилась к дверям. Благо, эти никто не запирал. Кому придет в голову запирать двери в покое, где никто не живет?» Всю церемонию Рина почти не соображала. Видимо, морок подействовал и на нее. Голова шла кругом, она едва стояла на ногах. Ее спрашивали, она отвечала, кивала, приседала. Кто-то ей что-то вручал, колол палец, скапал кровью на какой-то пергамент. Она же видела только короля дракона рядом с собой и не могла поверить, что делает все это. Ансар мрачный и бесстрастный, будто ему все это совсем не нужно. Что ему хочется другого. И вместе с тем Рина почти физически ощущала его боль. Она сильно его ранила. А сейчас делает еще больнее. Но король об этом не знает. И когда узнает, будет слишком поздно. Он никогда ее не простит. Да и прощать будет некому, если клирику удастся завершить свой чудовищный план. Нет, она не позволит. Может, она и поступила, как последняя дура, поверила фанатику, но она не даст ему уничтожить его. Она чувствовала, что Ансар тот самый. О таком только пишут в книгах, но Рина знала, это ее человек, точнее дракон. Как это объяснить, не имело понятия, но не могла позволить ему погибнуть. Что же она придумает? Она что-то придумает. Соображать Рина начала, когда вдруг поняла, что давно покинула церемониальный зал и теперь находится наедине с Ансаром Агариносом в его покоях. По стенам горят свечи и огненные вазоны, хотя за окном еще светло. Широкое ложе покрыто лепестками роз. В груди кольнуло, как он расстарался для камерии. Король-дракон с непроницаемым лицом подошел к ней. — Не бойся, — сказал он. Рина прерывисто вздохнула, она боится, но вовсе не близости, а того, что может случиться после нее. И настоящая Камирия все еще в опасности. Как ей провернуть спасение обоих, если даже себя спасти не может? Видимо, растерянность и отчаяние отразилось на ее лице. Король-дракон прикоснулся пальцами к ее щеке. По коже прокатился электрический разряд. «Я буду с тобой осторожен, милая», — проговорил он. Милая, он назвал Камири милой. Неужели с ней он будет так же нежен и страстен, как с ней, с Риной? Как же все запутано, как же ей быть? Сердце пустилось выплясывать Тарантеллу, дыхание участилось. Она подняла на него глаза. Возможно, в последний раз, видя его перед собой, живого и прекрасного. Король наклонился и прикоснулся губами к ее губам. Это был самый холодный поцелуй в ее жизни.